рождённая в полдень. В закусочной ресторана «Прага», как обычно, в субботу вечером, был полно народу. Виктор взял пиво и сосисок. Три часа назад он отвёз Аллочку в роддом имени Гроэрмана, а кушарка сказала, что, хотя воды отошли, схватки ещё слабые. Поев, Виктор побродил по арбату, поглазел на зверюшек в зоомагазине. Больше всего он любил смотреть, как по колесу, стоящему в витрине, бегает белка. Зашёл в роддом. Там ничего не изменилось. Дома тетя Мила накормила его студнем. Он выпил с дядей Моисеем рюмашку и снова отправился в роддом. Акушерка сказала, что все еще идут схватки, отправляла его назад, домой, уверяя, что жена разродится только к утру. Виктор сунул ей 10 рублей, чтобы обязательно позвонила, если что. Ночью из роддома не позвонили. Уже в 7 утра Виктор забирался туда, Катя хотел пойти с ним, но Виктор уговорил ее остаться. «Пусть готовит завтрак своему слонику». «Да, правильно», — тут же согласилась Катя. «Вы ведь позвоните мне из телефона автомата. Он стоит совсем близко от ру дома У всех кушенских роды были трудные. Бедная Аллочка». «Ребенок головкой вперед лежит. Она никак не может разродиться», — сказала акушерка, спустившись в вестибюль. «Врач пытался перевернуть». Виктор перестал слышать акушерку. Та ушла, а он сидел, думая только о том, как в эту минуту страдает алочка Прошел час, потом второй. Он ждал. Вызвать акушерку, спросить, что происходит, он не решался. Вышел на улицу покурить, вернулся. Около десяти в вестибюль вместе с акушеркой спустился врач. Виктор смотрел, как он пересекает вестибюль по черно-белым плиткам мрамора Я могу сразу перейти к сути? Простите, ваше имя, отчество? — Можно просто Виктор. «А по батюшке?» «Степаныч». «Виктор степанович ситуация нехорошая, должен вам сказать. Плод перевернуть не удалось, он уже спустился ниже. Но ваша жена...» Врач заглянул в свои записи. «Да, ваша жена, Наталья Соломонна Котова, правильно?» «Да, она не в состоянии разродиться». итоге практически прекратились. Вопрос, что делать?» «Что делать?» «Да, что делать? Либо полостная операция, чтобы вынуть ребенка». «Но такую операцию ваша жена может не перенести. Большая потеря крови, вскрытие брюшины, рассечение...» Виктор почувствовал, что горло горлу подступает к кому к тошноты, смешанной со слезами. «Либо спасать мать. Тогда ребенка придется вытаскивать щипцами, скорее всего, по частям». «Это мальчик или девочка?» «Девочка. Надо принимать решение». «Спасайте мать». «Вы уверены?» «Я же сказал, спасайте мать». Нам нужно ваше письменное разрешение, что вы согласны на экстракцию плода щипцами и предупреждены о возможной гибели ребенка. Распишитесь тут, пожалуйста. Поверьте, мне очень жаль. Виктор снова вышел на улицу, закурил. Через поварскую к нему бежала Катя. «Витенька, что?» «Екатерина Степановна». Витя не замечал, что плачет. «Витя, ради бога, что с Аллочкой?» «Ее спасут». «Что значит спасут? Объяснитесь. Что с ребенком?» «Ребенка будут по частям, Екатерина Степановна. Говорят, нет другого выхода». «Боже мой, не может быть. Как это можно по частям? Что вы говорите? И вы на это согласились? С кондачка, ни с кем не посоветовавшись? Вы должны были сразу прийти домой». «Екатерина Степановна, вы слышите, что вы говорите? Виктор, вы согласились, чтобы они... Ребенка... Вы хотели бы, чтобы я согласился с тем, что алочка умрет?» Господь с вами, что вы говорите? Господи, как же я раньше не пришла? Вы тут нет, что я говорю, вы правы, Весенька, совершенно правы. Главное, Алочка, а врач что сказал? Он дал вам гарантии, что с ней будет все в порядке. Екатерина Степановна, какие гарантии? Сказал, что с Алочкой должно быть всё в порядке. Я прошу вас, идите домой, вы ничего не поможете. Разрешите, я один тут побуду. Да-да. «Нет-нет, я не могу идти домой. Пойду погуляю по Арбату. Через час вернусь или через полчаса». Виктор вернулся в вестибюль, сел на лавку. Сейчас внутри Алки кромсают его ребенка, его дочь. Плевать, лишь бы спасли Алку. Щипцы, которым залки вытаскивают его дочь, почему-то представлялись ему ухватом, которым мать вытаскивала горшки из печи. Часы вестибюля снова начали свой бесконечный звон. Виктор слушал бой часов уже раз четыре в это утро. Четыре, пять, семь, восемь, одиннадцать, двенадцать. Часы смолкли, но звон все еще стоял под потолком. Полдень. Алка мучается уже сутки. Прошло еще полчаса. Виктор увидел, как по лестнице бежит акушерка. Он собрался, зажал в солнечном сплетении все, что заполняло его тело, мозг и душу, встал. «Виктор Степаныч, она жива?» «Жива, жива, всё хорошо. Врач сумел и ребёнка вынуть. Ребёнок тоже жив. Такое счастье, что он лежал попой. Если бы за голову щипцами тащить, не было бы шансов. Виктор степанович вы слышите меня? Виктор степанович у вас дочь, дочь. Здоровенькая, крепкая, 3,2 кг. В полдень родилась. Ровно в полдень, в воскресенье, в полдень. Под счастливой звездой, Виктор степанович Виктор, вы меня слышите?» Виктор привёз жену и дочь из роддома уложил жену в постель, сам взялся перепеленывать дочь и не справился без Катиной помощи. Лопоглаза, красное существо, сучило ножками, дрыгало ручками и громко басовито орала. Алка покормила дочь, та уснула, Алка уснула тоже. Мелко накрыла стол, холодец, пирог с капустой, салат оливье, Маруся испекла свой обычный пирог с вареньем, перепоясанный крест-накрест полосками теста. Моисей вытащил из шкафа, где они с Мишкой хранили альбомы с марками, бутылку водки. Пришла и Татка. «За Елену Котову!» — поднял тост Виктор. «За дочь еврейки и сына врага народа!» «Виктор, тише, во-первых. А главное, к чему вы сейчас об этом?» Возмутилась Катя, опередив Соломоны. «Екатерина Степановна, моя дочь! Ух, что это будет за девка! Мать чуть на тот свет не отправилась. Родилась-то! В воскресенье, да еще ровно в полдень. Такая совсем справится!» «А ей по-другому и нельзя. Ну, за Елену прекрасную, а уж потом за мать ее». Виктор опрокинул стопку водки и подцепил кусок селедки с репчатым луком. «Значит, жену уже на вторую роль задвинули», — съехидничал Моисей. «Моисей Маркч, жена не печка, можно и передвинуть, а дочь — это моя кровь». Под шумок общего хохота Виктор налил себе вторую стопку. «А теперь за алочку за ее здоровье. Не просто ей дочь досталась». «Да, гены у вашей дочери Виктор, конечно, совершенно особенные», — произнесла Маруся. «Русская кровь еврейская», — подхватила Катя. «Еще польская». «Еще, скажи, цыганская», — перебил ее Соломон. «Ты, Катюша, страшная придумщица». «Да, и цыганская», — настаивала Катя. «Мы сколько раз тебе рассказывали, что нашу бабушку дед выкрыл из цыганского табора, правда, милуша?» «Слышать не могу про этот табор», — Соломон хотел». Добавить еще что-то, но его перебила Татка. «Витенька, главное, чтобы ты помнил, что у твоей дочери дворянские корни. Ты не обижаешься, что я так говорю? Благородство семьи Кушенских — это главное, что вы салочкой должны передать дочери. Помню я, Татка, помню про ваши дворянские корни. Ну, давайте за вашу семью».